Третий закон вселенной Питера. Любовь рано или поздно побеждает. Исторический максимум. Спустя 30 лет и 10 месяцев после школьного бунта, исключения из рядов истеблишмента и вечного, как я тогда был уверен, изгнания, меня внезапно снова пригласили с Мороза в дом. Из-за этого я ужасно нервничал. Делать предложение руки и сердца мне еще не доводилось. Оставалось 9 месяцев до изменения закона. До момента, когда впервые в истории Великобритании двоим мужчинам или двум женщинам позволили зарегистрироваться как гражданским партнером, с теми же правами, что у супругов. Это был поистине исторический момент. Помимо очевидной символичности бракосочетания, нам становились доступны практические стороны супружества право на пособие, на посещение в больнице, на возможность передавать друг другу деньги или собственность без необходимости платить налог за эту привилегию. К тому же я был уверен, это только первый шаг на пути, который неизбежно приведет к однополым бракам безусловностей и оговорок, без различий даже в названии. Тогда извечная битва наконец закончится. Мне хотелось быть на гребне этой зарождающейся волны вместе с Франсисом и я готовился сделать ему предложение. Но одна мысль заставляла меня очень сильно беспокоиться. Вдруг он скажет «нет». Была 26-я годовщина дня, когда мой мир изменился. 25-ю мы отметили долгим путешествием вверх по Нилу, посетив все памятники древнего Египта, какие только смогли. Год спустя просто отдыхали на окраине Торки, в нашем доме на Утесе. Я только что вернулся из Италии, с озера Лугана, куда ездил с командой по организации мероприятий. Франсис в этот раз отказался меня сопровождать, решив, что погода слишком холодная. Мы искали место для часто ежегодной встречи руководителей высшего звена. Прошлой осенью я принимал их в Венеции, по которой мы передвигались вереницей из десяти гондол и в конце концов заблокировали все движение вокруг собора Санта-Мария-делла-Салюты по дороге на обед в палаццо с видом на Большой Канал, где должен был пить современный кастрат. Теперь мне предстояло придумать нечто еще более впечатляющее. Но гораздо важнее сейчас было, чтобы Франсис согласился за меня выйти. Я отставил в сторону фужер шампанского и не спеша поднялся из обеденного стола. Когда негромко игравшая песня закончилась, я запустил заранее выбранную композицию. Медленную инструментальную версию «All Times High». Его первая версия звучала в фильме о Джеймсе Бонде. И в ней были слова «Мы изменим все, что было раньше. Мы не просто влюбились, мы сделали гораздо больше. И мы завоюем мир и победим». Для нас сейчас это была самая трогательная и личная песня на свете. Лучший выбор из возможных. Потом я достал из кармана золотое кольцо. Такое же, как кольцо валинского золота, подаренное Рейлоному Валону на помолвку. На внутренней его части было выгравировано. All times high. Что делать дальше, я точно знал. Я представлял себе эту сцену много раз, когда был подростком. Рейлон опустился на одно колено перед Валоном и произнес. «Ты выйдешь за меня?» Франсис промолчал. Он молчал целую вечность. Или мне просто так показалось. Потом на его лице отразилось замешательство. Потом он увидел кольцо. Потом на глазах у него выступили слезы. Потом он, наконец, набравший сил, произнес. Да, конечно. Мы оба сочли само собой разумеющимся, что свадьба будет тихой. К официальному заключению Союза. Нашей паре почти сравнялось бы 27 лет. Поэтому бракосочетание вряд ли можно было счесть новостью для друзей или родственников. К тому же поправки в закон должны были вступить в силу 21 декабря 2005 года. А мы сошлись на идее пожениться в первый же день, если будет такая возможность. Погода наверняка будет ужасной. Всех вокруг поглотит предрождественская лихорадка. Поэтому... Мы просто заедем в отдел регистрации актов гражданского состояния в компании единственного свидетеля. Подпишем документы, и через несколько минут уже будем пить чай дома. Затем выступавший по местному телевидению священник отпустил несколько пренебрежительных комментариев о гражданских партнерствах. Франсис, посмотрев вечерние новости, отпустил несколько не менее пренебрежительных комментариев о самом священнике. Но даже тогда наше намерение пожениться тихо не пошатнулось бы, если бы не последующие и транслируемые государственными каналами яростные нападки других служителей церкви на саму идею приравнять однополые браки к традиционной женитьбе, да и в целом на попытку признать их законными. «Остался всего один пережиток истеблишмента, выступающий против нас, и это церковь», — объяснял Франсис нашему другу Винни. Накануне он сказал мне буквально то же самое. «А ты точно все правильно понял? Помнишь, как у меня вышло с той девушкой? Я-то не сомневался, что она меня хочет. Тебе еще повезло, что она в суд не подала». «Но это несправедливо. Каждый раз, когда мы виделись, она мне улыбалась, смотрела на меня и спрашивала, как дела. Легко ошибиться». «Винни, она тебе зубы лечила. Она стоматолог». «Ну и что?» К тому моменту мы были знакомы с Винни уже несколько лет, и он все больше и больше напоминал бродячего кота. Приходил в гости, напрашивался на чашку чая, а потом, как правило, засыпал на диване. Потом, выспавшись, вставал и уходил. Винни гулял сам по себе. Самое глубокое наше знакомство с его характером выпало на вечер, когда мы узнали, что он хотел бы быть роботом и жить уединенно в центре Дартмура. Музыка, которая ему нравилась, напоминала вопли, раздираемой на части гиены. «Видишь ли, Венни», — вмешался я, — «у церковников пара тысячелетий практики в преследовании геев, поэтому сейчас они вряд ли откажутся от дела, с которым так хорошо справляются. Теперь их загнали в угол. Они теряют власть над людьми и становятся еще опаснее». Я следил за тем, что происходило в последние несколько месяцев, и с каждым днем вероятность принятия поправок росла. Но мне не нравилось то, что я видел. Казалось, церковь пытается затравить государство. Я попытался объяснить ее действия. Церковь действует расчетливо. Сейчас она пытается вызвать протест против гражданских союзов, потому что отчаялась остановить признание однополых браков. Именно поэтому многие священники позволяют себе переходить на личности и гнусно отзываться таких, как мы с Франсисом. Мы, сами того не желая, стали символом. Если общество однажды позволит геям законно использовать термин «брак» как традиционным парам, значит мерзость победила. Мы стали частью истеблишмента. А все эти злобные религиозные фанатики впервые окажутся по другую сторону. Они должны остановить нас. Я уже говорил, что у меня до сих пор синяк. Что? Он почернел. И я не знаю, идти ли к врачу. Ты три дня назад споткнулся. Синяки чернеют, это нормально. Ну и что? После того, как он ушел, мы провели инвентаризацию фактов. Франсиса никогда не привлекала внимание публики. Не привлекала и сейчас. Однако его нежелание выступать в роли смиренной жертвы оказалось сильнее стремлением остаться незамеченным. Скотты Морганы не склоняются перед теми, кто пытается их запугать. Так было всегда. Он хотел бороться. Речь уже не только о нас. Это касается всех пар, которым повезло меньше, которые не настолько сильны, которые не чувствуют в себе достаточной уверенности, чтобы противостоять нападкам. Мы должны стать символом, должны показать, надежда есть, создать резонанс. Однако потенциальный резонанс события резко увеличился в тот момент, когда нас выбрали первыми в первый день. Потом прекрасные люди в местном отделе регистрации гражданских состояний предложили изменить правила и провести церемонию в огромной бальной зале в особняке, построенном по образу Версаля. Как следствие, Нам срочно понадобилось минимум сотни гостей, иначе какой смысл в такой громадине? Энтони не мог приехать, получил должность директора оперного театра в Америке. Жаль, но мы не удивились. Он всегда твердил, что займется именно этим. Однако все больше друзей и родственников обещало прийти. Потом избранный мэр Торки предложил себя на роль одного из свидетелей. Церемониальный мэр в полном церемониальном облачении на роль второго. Он к тому же хотел привести супругу. Председательница совета Торбей тоже изъявила желание быть свидетельницей. Главный регистратор согласился с учетом обстоятельств изменить протокол и разрешить присутствие троих свидетелей, а не регламентированных двоих. Тут-то в дело включилась местная пресса. Потом радио BBC, Потом ITV News. Потом BBC Television News. В этот момент меня посетило острое желание в общих чертах записать ход ожидавшей нас церемонии, которая все сильнее усложнялась с каждым днем. Десять страниц одинаковым интервалом приблизили меня к ее началу. Оставалась одна нерешенная проблема. Как мы с Франсисом попадем в зал? «Я не пойду жениться в присутствии всех этих людей», Он уже пару месяцев отказывался на отрез, и еще целый месяц был непоколебим. А потом, выбирая песни, которые могли бы звучать в начале, я поставил ему Love Change Everything Майкла Болла. Но наконец-то нашлось почту идти с тобой под венец. В приглашениях было ясно сказано: ваше присутствие лучший подарок. Но вечером накануне торжества Друзья устроили нам чудесный ужин в гранд-отеле, где когда-то провела медовый месяц Агата Кристи. Они пригласили нас выйти на террасу с видом на бухту и посчитать от 10 до нуля. Стоило отсчету закончиться, как в небе вспыхнуло разом множество фейерверков, озаривших все вокруг. Салют продолжался 10 минут и навсегда остался в моей памяти. На следующее утро... Больше 70 наших друзей со всего мира заняли свои места на торжестве ровно в 8 утра. К ним присоединилось более 30 человек родственников. Четыре поколения, старших и младших представителей которых разделяло почти 80 лет. Единственными представителями моей семьи в большом зале особняка Олдуэй были родители. Впрочем, я никого больше и не приглашал. За эти годы Мама прошла путь от яростно верующей до яростной атеистки. В разные периоды она последовательно успела побывать частично верующей, гуманисткой и частично атеисткой, и теперь придерживалась взглядов, прямо противоположных тем, которые высказывала в начале наших отношений с Франсисом. «Мы с папой просто лопаемся от гордости за ваши достижения, милый. Никогда бы не подумала, что нам выпадет увидеть такое». Мы так гордимся вами обоими. Это восхитительно. И вот уже на нас направлены камеры. Майкл Болл поет на разрыв. Мы с Франсисом оба во фраках идем по длинному проходу. А за нами тянется торжественная процессия шаферов. Трое племянников и один внучатый племянник. Все в визитках. За ними следует очень юный внучатый племянник. Тоже в визитке. С подушкой, на которой лежат наши кольца и две внучатые племянницы с цветами, укутанные в облака шифона. Казалось, все идет по моему плану. А потом все изменилось. Гости поднялись со своих мест и встретили нас аплодисментами. Что гораздо символичнее, хлопали нам и со сцены. Оба мэра, первая леди города, председательница совета и главный регистратор. Истеблишмент. Этот образ все еще стояло у меня в голове, когда мы с Франсисом поднялись к ним и началась официальная часть церемонии. Сегодня Франсис и Питер заявят о своей любви и публично засвидетельствуют преданность друг другу. И сегодня впервые в истории я, как главный регистратор, смогу провозгласить этот союз признанным и защищенным законом Великобритании. Есть нечто знаменательное в том, что это событие выпало на 21 декабря. Сегодня зимнее солнцестояние – самый короткий день в году. Каждый последующий день будет длиться дольше и принесет больше света. С незапамятных времен зимнее солнцестояние символизирует конец старого и начало нового. Итак, сегодня мы обменялись клятвами и получили кольца. Свидетелем – все трое. Расписались везде, где положено. Церемония приближалась к кульминации. Главный регистратор продолжил. «Через минуту вы станете законными партнерами. В другой день я бы просто говорил дальше. Но сегодня необычный день. Необычен был и ваш путь к алтарю. В знак признания этого я разрешаю вам самим выбрать момент, который станет ознаменованием вашей новой жизни». Вы отметите конец прежнего партнерства тем же знаком, который стал символом его начала так давно. Поцелуем. И я объявляю этот же момент началом отсчета для вашей пары как для законных партнеров. Франсис Скотт Морган и Питер Скотт Морган. Вот-вот начнется ваша жизнь в качестве законных супругов. Отправляйтесь навстречу ей с улыбкой, ведь ваш долгий путь к официальному признанию теперь окончен. С полного разрешения закона и при абсолютной поддержке всех присутствующих, я прошу вас совершить последний шаг в новую жизнь. Я всегда так и представлял себе это. На глазах у всего двора Рейлон и Авалон скрепили свой союз поцелуем. В новостях по телевидению о нас рассказывали под заголовком «Скрепили поцелуем». Поверх нашей фотографии шла надпись «Первая гей-свадьба». Все сюжеты были очень поддерживающими и добрыми. Истеблишмент изменился. Но для меня самой важной оказалась статья Дженни Уэр, журналистки из местной газеты Herald экспресс Экспресс». Как-то утром она появилась в наших жизнях, а потом снова исчезла, оставив после себя сокровище. Наблюдать за тем, как Франсис и Питер Скотт и Морганы получают тот же статус права и защиту закона, что и гетеросексуальные пары, Это привилегия. Весь прошлый год они провели, планируя бракосочетание. Тихая свадьба, несколько гостей, никакой прессы. Франсису, который ведет гораздо более тихую жизнь, чем Питер, решение придать этому событию широкую огласку далось нелегко. Свою роль сыграла трагедия. Близкий друг умер от спида, а партнер умершего не смог получить наследство. Именно это заставило Франсиса. «Громко и с гордостью объявить о своем союзе с Питером». В тот день оба решили воспользоваться шансом и сделать бракосочетание, ставшее финалом их долгого пути к признанию любящей семьей, открытым для всего мира, даже если он отнесется к этому событию с подозрением или осуждением. Открывшись любопытным взглядом прессы и камер телевидения, они схватили за горло гомофобные предрассудки и задушили их. По словам Питера, раса, пол или религия не имеют значения. Важна лишь любовь. Мужчины произнесли свои клятвы уверенно и достойно и громко заявили присутствующим, что любят друг друга. Друзья и родственники преодолели им немалое расстояние по суше и по морю, чтобы поддержать их. Хотя сама церемония проходила в неприлично ранний час буднего дня. Но, я уверенно гости подтвердят. Для них было честью засвидетельствовать преданность, которую Франсис и Питер проявляли друг другу последние 27 лет. Они вместе взращивали эти отношения, укрепляли их и стремились к взаимному уважению, достигнув того, о чем мечтают все пары, искренней и крепкой любви и дружбы, способных выдержать испытания временем. И они правы. Все прочее не имеет значения».